Утро. Открыв глаза Сергею краткой, долго смотрел на спящую Лору, любуясь ею. Неожиданно поймал себя на мысли, что до сих пор не может осознать, что эта красавица теперь принадлежит ему. Что он может сейчас спокойно дотронуться, погладить ее, поцеловать. И ему за это ничего не будет. Подумал так, и ему тотчас нестерпимо сильно захотелось обнять ее. Но он почему-то побоялся. Испугался, что она проснется, и все это наваждение исчезнет. И он лежал, не шевелясь, и втайне любуюсь ею. И когда ее ресницы чуть заметно дрогнули, он быстро закрыл глаза краснее. Сережа! — услышал он тихий голос. «Спи — Спи! И теплое девичье тело уютно прижалось к нему. Он замер. Дождался, когда девушка снова уснет. Даже не глядя на часы, он знал, ему пора заступать на вахту. И только одна неприятная мысль не давала ему покоя. Сергей тихо встал, осторожно оделся и выскользнул из каюты. В рубке, кроме усталого Женьки, также сидел капитан. — О, молодожен! — встретили его веселые возгласы. — Как самочувствие, как спалось! — Да нормально, — слегка покраснел Кузнецов. — Ну а как вообще? — полюпопытствовал Леднев. — Лучше не бывает, — ответил Сергей, понимая, что тот имел в виду. «Но -но — Но-но, — недоверчиво покачал головой Евгений. Щадя чувства Сергея, он не стал ничего говорить по поводу секса с железной машиной, хотя сам воспринимал данную ситуацию именно так. «Мы тут кое-что обсудили по поводу опытов», — взял слово капитан. «Тебе поручается подготовить какое-нибудь помещение и сделать хранилище для антивещества. Помнишь лабораторные работы в институте?» Сергей кивнул. «Вот что-то типа того. На мне теоретическая часть». А Женька с миссис Кузнецовой, — он улыбнулся, — займутся поисками источников пищи в оранжерее и организацией доставки воздуха. «Принимается единогласно», — нетерпеливо махнул рукой Леднев, вставая. «А если я найду сахарное растение, Серж, организуешь самогонный аппарат?» «Никакого алкоголя», — усмехнулся Сазонов. «Достаточно уже, пора и делом заняться». «Капитан, всё у тебя?» — спросил Женька устало. «Всё», — кивнул Сазонов. «Из-за такой ерунды...» «Ты отобрал у меня десять минут сна!» — недовольно пробурчал Леднев, собираясь уходить. «Серж, принимай вахту!» «У меня еще не все!» — протянул Сергей. «Но началось!» — сказал зевая Евгений. «Давай только побыстрее! Спать ужас, как хочется!» «В общем, я хотел сказать, что опыты надо будет спланировать и для Элоры тоже!» Мужчины переглянулись. Женька равнодушно пожал плечами. — Серж, — наконец произнес он, — ты извини, конечно, но как разумный человек ты должен понимать, что она все-таки продукт местных умельцев, и либо она о них по какой-то причине не знает, либо искусно это скрывает. В любом случае она у себя дома. Это мы здесь в гостях, и ее, сам понимаешь, придется оставить. — Нет, — Сергей отрицательно покачал головой, впервые, наверное, за все время вдруг почувствовав себя одиноким, не частью экипажа. — Я с ней, — — Либо переносимся вместе, либо я остаюсь здесь. — Вот это номер! — присвистнул Леднев, у которого мгновенно пропал сон. — Серёжа, — начал посуровевший капитан, — я уважаю твоё решение, но здесь есть много «но». «Какие — Какие? — с вызовом спросил Кузнецов. — Ну, например, её строение. Если мы уже раз проделали переход, и теперь нам достаточно добиться, чтобы какой-нибудь предмет с корабля исчез, но не аннигилировал, — То как быть с ней, совершенно неизвестно. Да у нас, к тому же, маловато предметов такого же строения, чтобы проводить многочисленные опыты. — Будем брать у нее кровь, — решительно заявил Сергей. — Может, конечно, это и даст какой-нибудь результат, — усмехнулся Евгений. — Ну, а другие, но...» «Другие — но. — Другие, — задумался капитан. — А ты уверен, что она этого хочет? — На этот раз задумался Сергей. — Как-то глупо все это не находишь, — наконец ответил он. — Подойти к девушке и сказать... «Знаешь, мы и тут собираемся покинуть этот мир. Ты как, с нами? Или останешься одна на корабле, не умея им управлять в пустом космосе?» «Это глупо, если она просто жертва», — заметил Сазонов. «А если нет? Если она является все-таки частью этого мира? Может, у нее в тех местах, откуда исходят лучи и где наверняка существуют какие-то поселения, есть свой собственный дом, свое близкое окружение, муж, дети, наконец?» Кузнецов вздрогнул, вспомнив о многострадальном Серже Харви. — Считаешь ее шпионкой? — Другого объяснения я не нахожу, — пожал плечами капитан. — Извини, конечно. Впрочем, и шпионы тоже бывают разные. Сергей молчал. — И все равно, — наконец сказал он, упрямо наклонив голову, — будет положительный результат наших экспериментов, тогда и поговорим. Но мою позицию вы знаете. Договорились, — согласился капитан, поднимаясь. Женька давно уже стоял в дверях. — Только имей в виду, этот мир не наш. Нам здесь делать нечего. Это я к тому, что оставаться тебе здесь не следует. А Женька только кивнул напоследок.